Глава одиннадцатая В понедельник я надела самое нарядное платье и подобрала к нему туфли на низком каблуке. В зеркале моё лицо выглядело бледным и осунувшимся. Я подвела глаза, нанесла на щёки немного румян и чуть подкрасила губы. Разукрашенная леди. Потренировалась перед зеркалом, придумывая, как буду отвечать, если меня спросят, что со мной. Немного простудилась и чувствовала себя ужасно. Почти все выходные не вставала с постели. Из зеркала на меня смотрели безжизненные тусклые глаза. Учительская потрескивала от приглушенного гула. Сплетня, подобная электрическому разряду. Я взяла из шкафчика тетрадки и пошла к столу. Но меня перехватила Хиллари Прайер. «Слышала уже». Шепотом поинтересовалась она. «О Ральфе Уилсоне. Говорят, возможно, самоубийство?» Я вздрогнула. «Кто?» — говорит. «Полиция». На ее лице появилось раздражение. «Ты что, не помнишь?» Жена мистера Уилсона написала заявление о его исчезновении. И о нем по-прежнему ничего не слышно. «Может, проблема в девушке?» Она вскинула брови. «Во всяком случае, с тех пор, как он исчез, прошла почти неделя, и она последняя, кто видел его». Тетрадка, лежавшая на самом верху стопки, соскользнула и полетела на пол. Я хотела поднять её, но наклонилась слишком резко, и ещё три тетрадки оказались на полу. Странички с карандашными рисунками и нетвёрдо написанными строчками захлопали, падая вниз, как дохлые рыбы. Присев рядом со мной, Хилари помогла собрать упавшие тетради. И его жена выглядит жутко измотанной. Я имею в виду... Ты меня слушаешь, да? Неужели он действительно был настолько подавлен, что... Ну, ты поняла? Просто ужасно. Она прикрыла глаза. Интересно, Анна пока останется дома? Дочь Ральфа училась в ее классе. «Бедная девочка, что тут еще скажешь?» В коридоре у самого моего класса меня догнала Элейн Эббот. Через десять минут дети, толкаясь и суетясь, хлынут в школу с прогулки под яростные окрики учителей. «Тише, второй класс, не бегите!» Джон разослал сотрудникам письмо. Шепотом сообщила она. «Посмотри почту, должно уже прийти». Она настороженно огляделась по сторонам. Просит, чтобы учителя сразу сообщали ему, если заметят у кого-нибудь из детей, признаки беспокойства или вообще какое-то необычное поведение. Он тогда пригласит в школу психолога. Она вздохнула и отвернулась. «Какой ужас! Жуткая история! Бедная Анна!» Я вошла в класс, Положила книги и тетради на стол и тяжело опустилась на стул. Через пару минут завертится карусель. Правила орфографии в схемах и таблица умножения на 8. Как вам идея о том, чтобы поставить пьесу о великом пожаре в Лондоне? Модели домов 17 века можно сделать из картонных коробок из-под мюсли. Крыши? Для крыш подойдут зубочистки. Я думала о словах Хиллари. Сидела в тишине, пытаясь унять дрожь, успокоиться, но не была уверена, что справлюсь. Всем сотрудникам младшей школы, конфиденциально, уважаемый коллега, с большой грустью пишу вам об опасениях, связанных с нашим коллегой, учителем английского языка и литературы Ральфом Уилсоном. Возможно, вы слышали, что полиция пытается найти его. Есть несколько версий его исчезновения. Если появится дополнительная информация, я обязательно сообщу вам. Естественно, в это непростое время наши мысли и молитвы обращены к миссис Уилсон и маленькой Анне. Мисс Эбботт договорилась, чтобы в течение этой недели в школе дежурил психолог-консультант, специалист по жизненным утратам. Пожалуйста, не стесняйтесь направить к нему любого ребенка, который, по вашему мнению, огорчен этим событием. Или приходите сами, если почувствуете, что нуждаетесь в особой поддержке. Прошу вас соблюдать полную конфиденциальность в отношении этой информации. Попечительский совет уполномочил директоров младшей и старшей школы выступить с заявлением в СМИ. «Пожалуйста, присылайте мне или мисс Бальдини любые интересующие вас вопросы». Во время перемены я должна была дежурить на площадке для игр. Надевая пальто, я в спешке прочитала письмо, открыв почту на телефоне. На площадке меня сразу накрыл шквал, Радостных воплей дети носились, уж точно не обремененные никакими проблемами. Ко мне подошла Оливия Фрай. Пальто расстегнуто, шарф сбился, за каждую руку уцепилась по ребенку. С посеревшим лицом она шепотом спросила «Видела?». Я сразу поняла, что она имеет в виду. Письмо, конечно же, других тем для разговора не было. «Ужасно!» «Бедная жена!» С этими словами она перевела задумчивый взгляд на детей, которые с криками беспорядочно носились по площадке и дергали друг друга за куртки и пальто. Что-то в ее тоне, в ее бледности, в том, как она старательно избегала моего взгляда, навело меня на мысль. «Неужели и она тоже?» Я вздрогнула, вспомнив ее на занятиях нашей группы. Длинные волосы, как у принцессы. Белоснежная кожа. Её голос звучал застенчиво, когда она читала свой рассказ, а Ральф, подбадривая, смотрел ей прямо в лицо. Я отвернулась. Мне захотелось побыть одной. Девчушка по имени Эмма, фамилия вылетела из головы, налетела на меня, на мгновение обхватила мои ноги, затем развернулась и снова умчалась к своим подружкам. «Если я права, Оливия была до или после меня? Или параллельно со мной? Знает ли она обо мне и Ральфе?» Во рту стало сухо. «Что, если она разболтает о наших с ним отношениях и расскажет об этом полиции?» Оливия подошла к двум дерущимся первоклашкам, разняла их и, сделав предупреждение, отправила играть в разные концы площадки. Когда она снова вернулась ко мне, я чуть слышно спросила, и что нового известно? Я имела в виду, нашли ли они его раздувшийся труп того человека, который когда-то занимался любовью со мной, и, возможно, с тобой тоже. Но я не смогла сказать такое вслух: Обыскивают вересковую пустошь. Так же негромко ответила она. По-видимому, он часто гулял там. «Пустошь?» Я прищурилась. Никогда не видела, чтобы Раль входил куда-нибудь пешком. Затем меня посетила догадка. Про пустошь придумала Хелен, пытаясь навести полицию на ложный след. Во рту появился привкус желчи.